Глава 32. Сначала движение было стихийное, неорганизованное. Станицы поднимались только для защиты самих себя, изгоняли комиссаров, призывали своих старых станичных атаманов, выставляли посты и заставы на дорогах и тревожно ожидали мести большевиков. Оружия у казаков не было. Советская власть в преддверии возможности восстания отпускала на дон с фронта полки не иначе, как отобрав от них оружие. Там, где станицы были недалеко от железной дороги, большевистская власть посылала карательные отряды с артиллерией. И начинались сражения уже не с детьми-партизанами, как то было при Каледине, а со старыми казаками и фронтовиками. Народно-крестьянская власть пошла против народа и крестьян, и против нее восстали те, кто раньше стоял в оппозиции правительству или держал нейтралитет. Помощь оружием и патронами нужна была Дону. Все остальное имелось. Организация была готова, полки еще не потеряли свои спайки. Офицеры скрывались, работая в полях, садах и огородах, наряду с простыми казаками, и готовы были явиться в полки по первому призыву. Но нужны были ружья, пулеметы и патроны. Станицы Донецкого округа послали ходоков к немцам просить честной рыцарской помощи. И помощь эту получили – Хаперцы со своим вождем под Ясаулом Сойкиным восстали на севере Дона. Второй Донской округ призвал Мамонтова, скитавшегося подобно походному атаману Попову по степи с гимназистами Нижней Чирской гимназии. К нему примкнула первая восставшая на Дону станица Суворовская. В станице Мигулинской 70-летний казак Урядник Лагутин Сел на неоседланного маштака, вооружился самодельную пикою и пошел во главе казаков на красногвардейский полк. Разметал, в плен забрал ошалевших солдат и захватил пушки, винтовки и патроны. На юге восстала Егорлыцкая станица и послала гонцов на Кубань искать помощи у добровольцев. Казаки готовы были идти с теми самыми кадетами, которых выстрелами в спину провожали они два месяца тому назад. И стало ясно всему донскому войску, что пока не объединиться, не устроится все это движение, обречено оно на гибель. Уже рассеяны были отряды Сойкина, и сам Сойкин был убит в первом бою. Тяжело приходилось Мамонтову со всех сторон окруженному врагами. Была ли станица на юге, подожженная карательными отрядами большевиков? И Саул фитисов Фетисов, на один день захвативший было Новочеркасск, должен был отойти, и новыми казнями мстили большевики жителям Новочеркасска за свое поражение и тревогу. Притих Новочеркасск, но и притихнув, ожидал, когда можно будет снова восстать. Не хватало Дона управления, и это управление явилось в лице круга спасения Дона. Остатки старого Калединского круга, но остатки сильные и крепкие, не побоявшиеся вылезти из-под поля и заговорить громким голосом о правах казачьих, старые казаки десяти свободных от большевиков станиц собрались около войскового Исаула Георгия Янова в станице Заплавской и постановили освободить Дон от большевиков и восстановить на Дону атаманскую власть, и старое, богатое и привольное житье. Они пригласили скрывавшегося в станице Богоевской под видом железнодорожного техника полковника Денисова и поручили ему формировать станичные дружины. После февральской революции всю Россию охватило пренебрежение к военной науке. То, что веками считалось неприложными истинами, теперь смело отметалось новаторами военного искусства, Гучковыми, Керенскими, Крыленко и другими, стремившимися демократизировать армию. Стройная система обращалась в хаос, полки заменялись отрядами, партизанство и добровольчество вводилось в систему. Не избежало этого и войско Донское в печальные дни своего развала. Калядину не удалось восстановить старые полки и дивизии, И ему пришлось хвататься за отряды и дружины, за партизан Чернецова и Тихона Краснянского, за гимназические дружины Семилетова, за станичные дружины Исаулов-Назарова и Бокова. Попутно с ними формировались отряды Стеньки Разина, Белого Дьявола и тому подобных, о чем объявлялось в газетах и распубликовывалось в специальных объявлениях, расклеиваемых по городу. «Они погибли». Денисов начал с того, что откинул партизанство и добровольчество и придал станичным дружинам характер старых полков. Он вызвал офицеров и начал с воспитания казаков, собравшихся на защиту Дона по призыву Круга Спасения. Широкий разлив Дона отделял его от Новочеркасска, и за ним, почти на глазах у большевиков, маршировали, рассыпались цепями, маневрировали денисовские дружины. В конце Великого Поста партизаны походного атамана Попова соединились с казаками Денисова, а Денисов задумал смелый план – прочно захватить в свои руки Новочеркасск. Острым военным умом этот маленький, рожеватый человек с красивой, характерной головой, не неполитам моложавый, подвижный, крикливый, надоедливый, упорный, понял, что если он не поторопится сделать это, это сделают немцы. И тогда на Дону разыграются события, подобные киевским. Атаман будет посажен немцами и будет опираться на немецкие штыки. Не о такой свободе от большевиков мечтали Денисов и Янов. Но Денисов подчинялся походному атаману Попову, зависел от его штаба, являясь только начальником южной группы, в которую входили созданные им из казаков полки. Попов медлил, он боялся повторить ошибку Фетисова и не удержаться в Новочеркасске. Приближалась Пасха, огнем горели глаза у казаков и молодежи. У многих в Новочеркасске были родители, братья, и сестры. Всем хотелось во что бы то ни стало встретить светлый праздник вместе, героями войти в этот день в Новочеркасск. Денисов учел это настроение и решил, вопреки плану, разработанному в штабе походного атамана, который состоял в нерешительных действиях на Александра-Грушевск, захватить Новочеркасск. Военным умом своим Денисов учуял, что моральное превосходство на его стороне, а в бою, он это знал со школьной скамьи, две трети успеха составляет моральный дух войска.